Глава 27. Оказалось правдой. Сорокалетняя Полина Польская являлась главным научным сотрудником фармацевтической компании, которая входила в состав конгломерата. В прессе давно ходили слухи, что компания скоро выпустит на российский рынок инновационный препарат для лечения псориаза средней и тяжёлой форм. И сейчас, спустя 2 недели после нашей встречи в ресторане, я следила по телевизору за ухоженной брюнеткой с которой добровольцы тогда ужины. Её показывали на главном российском новостном канале, и судя по обстановке, репортаж ввёлся прямо из лаборатории фармацевтической компании. Она была одета в белый халат и рассказывала об успешном завершении тестирования биологического препарата. Говорила, что медикамент уже одобрен регуляторными органами России и что через месяц первая партия будет доступна в аптеках страны. Для себя я сделала выводы, что встречались они, чтобы обсудить последние моменты перед официальным заявлением, которое сейчас наблюдала. И вот сижу в одиночестве дома. Бабушка, как всегда, пропадает на очередной выставке или наслаждается походом в какой-нибудь музей вместе со своим Илюшей. И невольно начинаю размышлять на тему, связанную с сексуальной жизнью Добровольского. Прошел месяц с тех пор, как мы были близки. Я, естественно, за это время любовью ни с кем не занималась. А вот Игорь обет целомудрия сам себе не давал, это уж точно. Не думаю, что мужчина в расцвете сил ограничивает себя в активной сексуальной жизни. Наверняка женщины у него были за этот период времени. Придя к такому заключению, ощущаю грусть в перемешку со злостью на саму себя». Но в конце концов, какое мне дело, с кем спит Добровольский? Будь это Полина польская или любая другая женщина, мы друг другу никаких обещаний не давали, и каждый из нас волен поступать так, как захочет. И тем не менее, уверена, что пройдёт немало времени, прежде чем я решусь на новые отношения, потому что будь у меня сейчас парень, испытывала бы чувство вины перед Игорем, будто предала его и воспоминания о волшебной ночи, что провели вместе. М-м, какая же я глупая. Узнак кто-нибудь из моих размышлений точно бы покрутил пальцем у виска. Сегодня у папы день рождения. Он не любитель торжественных мероприятий и никогда не поручал своим помощникам организовывать для себя праздники по этому поводу. И его близкие друзья взяли на себя миссию каждый год устраивать банкет в его честь. Обычно они не говорят ему о своих планах, просто подстраивают события в тот день таким образом, чтобы он оказался в определённое время в определённом месте и сюрприз очень классная идея улыбаюсь я представляя мрачное выражение лица Добровольского в момент когда сознаёт что попался на уловку и поскольку такие мероприятия проводились ежегодно в течение последних 7 лет то сама понимаешь в полной мере сюрприз уже не очень воспринимается а если честно думаю папе всё уже надоело и командировка в которой он сейчас находится Всего лишь предлог, чтобы избежать очередной неожиданности. Маша поднимает руки и делает жест кавычек в воздухе, когда произносит последнее слово. Короче говоря, именно поэтому я решительно попросила папиных друзей оставить его в покое на этот раз и ничего не организовывать на его день рождения. Понимаю. Но меня это не касается? Маша поднимает вверх указательный палец. Я не могу проигнорировать это событие, и мне, как единственному отпускку, подобает выразить своё уважение хотя бы маловальским знаком внимания. Мы ехали в дом, в котором мне посчастливилось пережить самые яркие моменты моей никчёмной жизни, дом, в котором впервые почувствовала себя безгранично счастливой, как никогда прежде, и самой желанной женщиной на свете. Отвернулась к окну, надеясь скрыть яркий румянец, что покрыл лицо и шею. Маша попросила помочь нарядить дом эксклюзивными хендмейт-декорациями, которые заказала у какого-то итальянского дизайнера. Хм, чтобы порадовать своего отца, когда тот вернется из очередной поездки. А также она хотела собственноручно испечь для него торт, тоже с моей помощью. Только вот кондитер из меня не важный, если честно. Борщ сварить или котлеты пожарить – это запросто. А тесто месить – не мой конек. «Спасибо, Егор. Знаю, у твоей дочери сегодня тоже день рождения, так что можешь нас не ждать. Мы воспользуемся такси, если будет необходимость. На сегодня ты можешь быть свободен. Не забудь передать ей самые теплые пожелания от нас». «Обязательно передам Маше, и спасибо за подарок. У нее возраст такой, что она помешана на этих единорогах, так что будет в восторге от подарка». Мы попрощались с водителем и покинули салон автомобиля. В свете дня сообмяг добровольского производил невероятные впечатления. В прошлый раз я вообще не обратила внимания на его величие по понятным причинам. Слишком уж нервничала перед предстоящей ночью любви с Игорем. Несмотря на огромные размеры, дом был очень уютным благодаря светлым оттенкам современной мебели и мягким бежевым коврам. Думаю, с декорациями мы можем разобраться позже, а приготовлением торта лучше заняться незамедлительно. И к завтрашнему папиному приезду он как раз хорошо пропитается. Белоснежная кухня с чёрной мраморной столешницей мечта любой хозяйки. Просторная, оборудована абсолютно всей необходимой техникой, от электрической открывалки консервных банок до вместительного двухкамерного холодильника. Мы нашли пошаговое видео приготовления Наполеона на Ютубе, но когда сверили наличие ингредиентов, оказалось, что не хватает яиц. Вот неудача. сплёскивает руками Маша У нас всего 4 яйца, а нам необходимо 6. А я ведь подумала, что не стоит полагаться на запасы в доме и самой прикупить всё необходимое. И Егора нет так, не к стати. А поблизости нет никакого продовольственного магазина. Есть, поехали. Если я найду ключи, то воспользуюсь папиной машиной. Лучше давай я останусь и начну делать заварной крем, а ты съезди быстренько и привези продукты. Только проверь еще раз, точно ли все есть. Через пять минут сквозь широкое французское окно увидела, как мимо проехал мощный спорткар, за рулем которого была Маша, и принялась за дело. Нахожу кухонные весы, взвешиваю необходимое количество сахара и просеиваю муку. Так-с, что у нас дальше? Ага, наливаем в кастрюлю литр молока, добавляем сахар. В общем, все не так уж и сложно, как выглядело на первый взгляд. Размешиваю однородную массу в кастрюльке. Без комочков, прошу заметить, какая же я всё-таки умница. Подумать только, стою на кухне Добровольского и готовлю для него еду. Сбылась мечта идиотки. Завтра он будет есть торт с кремом, который со всей любовью для него варила, и в который сейчас засуну палец. Упс, я действительно это сделала. Вот дура, горе что-то как Сливочный крем беспощадно жжёт кончик пальца, и я быстро кладу его в рот, облизывая сладко-тягучую массу. Ну и как вкусно. Слышу близко, очень-очень близко хриплый голос Добровольского. Вот чёрт. Его дыхание касается щеки и изгиба моей шеи. Я судорожно стискиваю край столешницы и прикрываю глаза от наслаждения, пронзающего не из живота, остро, ярко, всепоглощающе. Ощущаю себя неадекватно особой, которая реагирует подобным образом лишь на одно присутствие этого мужчины, а ведь он даже не прикоснулся ко мне. Одно лишь понимание, что Добровольский находится рядом, превращает мои мысли и тело в желейную массу. Привет, Ева. Ох. Здравствуйте. Я тоже хочу попробовать. Даш звучит двусмысленно. Он что, заигрывает со мной? Поворачиваю голову и смотрю в его Шальные глаза? Ничего не понимаю. А где Добровольский, к которому так сильно привыкла? Где тот сдержанный, отстраненный, столик и превосходство во взгляде мужчина? С этим, который сейчас извергал поток нескончаемых тестостеронов в мою сторону, понятия не имело, как общаться. Дай мне, Ева. Игорь Андреевич, вы чего? Это ведь крем для Наполеона. Да. Смотрит на мои губы. Обожаю. Наполеон. Чертовщина какая-то. Зачерпываю силиконовой лопаткой небольшое количество крема. Дую на него, глядя на Люцифера, который своим порочно прямым взглядом смотрит на мои губы. Протягиваю ему лопатку, но Игорь игнорирует мой жест и приоткрывает рот, давая понять, чтобы я сама лично его угостила. Очень вкусно. Чуть ли не облизывается, словно сытый кот. Затем отступает и направляется к холодильнику, а я зависаю, глядя на этого соблазнителя. Он ведь это специально делает, да? На нём нет пиджака и галстука, они аккуратно сложены на барном стуле. Белоснежная рубашка оттеняет смуглую кожу и натягивается, подчёркивая сильную спину, когда Добровольский открывает холодильник. Жадно делает несколько глотков из зелёной стеклянной бутылки. А я не могу оторвать взгляд от сильной шеи, которую вижу в вороте распахнутой на одну пуговицу рубашки. Ты одна в доме? Отставив бутылку, он складывает на груди руки. Да, отвечаю тихо. Дэвид взглядом. Возможно, ему не понравился мой ответ. Всё-таки я посторонний человек. Маша должна уже скоро вернуться, она поехала за продуктами, а ваша домработница Клавдия, э, Михайловна. Спасибо. Так вот, у ее дочери начались преждевременные роды, и она отпросилась на несколько дней, чтобы побыть с ней и новорожденной внучкой. Маша сказала, что роды прошли хорошо, и с малышкой все в порядке. Рад это слышать. От отчаяния закусила нижнюю губу, потому что чувствовала себя преступницей, забравшейся в чужой дом. Молчаливая пауза затянулась, и его взгляд по-прежнему неотрывно следил за мной». И не зная, куда себя деть от неловкости, я вновь принялась размешивать крем в кастрюльке. Она ожидала вашего возвращения завтра, а сегодня хотела испечь для вас торт и приготовить сюрприз. Я здесь нахожусь по её просьбе, чтобы помочь. Я именно так и подумал, Ева, говорит он мягко. Вот и хорошо, но только легче от его тоном не совсем не становится. Всё равно чувствую себя лишней. Меня здесь не должно быть. Ну где же Маша? Почему её так долго нет? Я приму душ, а потом спущусь. Если я вам понадоблюсь, то найдете меня в кабинете. Не глядя на него, киваю, и только когда он покидает кухню, понимаю, что не сказала ему хотя бы банальное «С днем рождения». Маша влетела на кухню и поставила пакеты на рабочий островок. «Только не говори, что папа приехал. Я видела Костю на машине, он ехал мне навстречу, когда я возвращалась домой». «Угу». «Угу», – разозлилась подруга. Мне очень жаль, Маш, но знаешь, это не повод нервничать. Думаю, твой отец всё равно оценит старание, даже если сюрприз не удался. Он у себя, я тевнула. Сказал, что спустится позже. Я ведь сегодня утром с ним разговаривала и не взначай спросила, когда вернётся, и он заверил, что завтра. Я вообще не вижу проблемы. Наоборот, ты сможешь провести этот день с отцом. Это же классно, Маш, улыбнулась ей. «Послушай, он дал понять, что не будет нам мешать, так что давай примемся за работу. Предлагаю сначала приготовить торт, а потом помогу тебе расставить декорации, и оставшийся вечер ты проведешь с отцом. А можно заказать еще еду в ресторане, что-нибудь особенное, и накрыть праздничный стол. Выше нос, подруга, радуйся, что все сложилось как нельзя лучше». «Наверное, ты права, Ева», — улыбнулась Маша. «За работу». Маша принялась месить тесто для коржей, рассказала, что торт для своего отца, она не первый раз печёт, и что это стало некой традицией готовить наполеон на день рождения, потому что это его самый любимый. Да-да, я в курсе. Меня уже проинформировали. Хм. Когда десерт был готов, мы принялись расставлять декорации в столовой и прихожей. Маша рассказала, что они были доставлены аж из самой Италии. И я немного удивилась, подумала, что смысла особого наверняка нет в таком расточительстве. А потом сама себя и одёрнула, устыдившись, что считает чужие деньги. Но, глядя в конечный результат, была потрясена разительным преображением интерьера. Декорации, собранные вручную, выглядели качественно, неброско и по-мужски стильно. У Маши был вкус, с этим не поспоришь. Уверена, твоему отцу всё очень понравится. Какая же ты молодец, Маш. Ну, не знаю, всё равно за его деньги это всё куплено. Просто я понятия не имею, что подарить человеку, у которого все есть. Подруга придирчивым взглядом обвела окружающий интерьер. Вроде все готово, как думаешь? Высший бал, Маш, ты умничка. Она приложила телефон к уху. Привет, пап, приглашаю тебя в столовую. Твое присутствие необходимо здесь незамедлительно. Поэтому, если ты сейчас находишься в кабинете, настоятельно попрошу забыть о работе на этот вечер. Маша выслушала ответ и отключила телефон. "Идёт. Зажигай скорей". Я отчеркнула спичкой и зажгла декоративную свечку на маленьком пирожном, которое Маша привезла из супермаркета. Мы встали по стойке смирно в ожидании Добровольского. Я так сильно волновалась, что эмоции, которые пережила во время защиты диплома, сейчас казались мне лишь лёгким бризом по сравнению с бушевавшим торнадо в моей груди. Сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. и мне почти удалось взять себя в руки. Но когда из-за угла появился Игорь, сердце вновь неистово забилось, дыхание сперло, а пульс участился. Пожалейте мою тахикардию. В черной майке пола и черных джинсах он выглядел намного моложе своих лет. Я глаз не могла от него оторвать и словно в замедленной съемке следила за невероятным, как теплая и нежная улыбка, обращенная к Маше, рождается на его суровом и красивом лице. Подруга что-то щебетала рядом с ним, А я ничего из её поздравления не могла разобрать, потому что выпала на неопределённое время из реальности. Задуй свечу и загадай желание, папа. Только не торопись, пожалуйста. Подумай хорошенько. Я знаю, у тебя почти всё уже есть, но может ты всё-таки чего-то лишён? Может тебе чего-то не хватает? Добровольский перевёл на меня свой взгляд и не прерывая зрительного контакта, задул свечу.